Глава 28 восьмая. Перекусив на скорую руку, наши мужчины уехали по делам. Карина, предварительно позвонив в офис и предупредив, что ее не будет весь день, осталась у меня. Ближе к обеду в квартиру позвонила соседка и протянула мне заклеенный конверт. «Давно уже ношу», — пожаловалась она. Взяла под свою ответственность и уже тысячу раз пожалела. «Тебя нет, тут какие-то незнакомые мужики сидели. Уж не знаю, что и думать». Хотела грешным делом милицию вызвать. «Да это родственники приезжали», — улыбнулась я, выпроваживая ее за дверь. «Кто там?» — выглянула в коридор Карина, вытирая руки о кухонное полотенце. «Вот письмо», — сказала я, дрожащими руками, вскрывая конверт. «Кажется, от Гальки». «Привет, Светлана!» — запрыгали перед глазами мелкие буквы. «Надеюсь, ты узнала мой почерк». Когда ты получишь это письмо, может быть, меня уже не будет в живых. А может, всё обойдётся. Только ты тогда обязательно позвони, чтобы я не волновалась. Дело в том, что вот уже второй день за мной следят какие-то непонятные типы. То они ошибаются квартирой, то спрашивают время на улице, то предлагают подвезти. Я сразу поняла, что это неспроста. В общем, Светка, я решила подстраховаться и перепрятать портфельчик, который ты спрятала в камере хранения. Это на тот случай, если ты вдруг кому-нибудь разболтаешь о нем. Ты хочешь узнать, откуда я знаю код. Помнишь ту ночь, когда ты хотела покончить с собой? Тогда все, к счастью, обошлось благополучно. Ты приехала ко мне и завалилась спать, а во сне без конца повторяла какие-то цифры. О том, что портфельчик спрятан на Павелецком, ты говорила раньше. Короче, я решила действовать. «Приехала на вокзал, нашла ячейку, открыла ее, достала твое сокровище и перепрятала в другое место. Это совсем недалеко, запоминай. Ярославский вокзал, автоматические камеры хранения, кабинка номер 15, код тот же. Светка, если меня убьют, пожалуйста, положи на мою могилу алые розы. Я очень люблю эти цветы, очень. А потом поживи нормальной обеспеченной жизнью за нас двоих». Если я останусь жива, мы вместе с тобой откроем цветочный павильон и навсегда забудем о том, как работали диспетчерами в службе 907. Знаешь, подруга, такие деньги, пожалуй, стоят риска. Без риска не бывает больших денег, а без денег... Без денег вообще не хочется жить. Ну все, пока. Целую тебя. Пост скрипту. Совсем недавно выглянула в окно и увидела, что у моего подъезда опять торчат какие-то странные типы. «Если меня убьют, не забудь положить мне на могилу цветы, хорошо, Светка? Заведи себе нормального мужчину. И помни, когда ты при деньгах, мужчины уже не так важны. Целую тебя, твоя Галька!» Я бросила письмо на пол и громко заревела. Карина подняла листок и, быстро пробежав его глазами, испуганно спросила. «Света, кто это писал?» «Галька! Галочка! Галинка! Моя лучшая подруга, которую я потеряла из-за этих денег!» Через несколько минут мы уже мчались в машине на Ярославский вокзал, безбожно нарушая все известные правила движения. Как нас тогда не остановили, я не понимаю до сих пор. Вбежав в зал, мы почти сразу нашли нужную ячейку и трясущимися от волнения пальцами набрали код. Увидев портфельчик, я облегченно вздохнула. «Поздравляю, теперь ты стала полноправной обладательницей 50 тысяч долларов!» Улыбнулась Карина, похлопав меня по плечу. «Нет, Кариночка, ты ошибаешься. Теперь я стала полноправной обладательницей миллиона долларов!» «Миллиона? Миллиона! С сегодняшнего дня я миллионерша Каринка!» Прижав портфельчик к груди, я вышла на улицу и села в машину. А ничего не понимающая Карина плелась следом. Как и говорил Жорик, аккуратно сложенная бумажка оказалась во внутреннем кармашке. «Что это?» – удивленно спросила Карина. «Поехали в сторону Шереметьево, а там свернем направо», – сказала я, показывая ей схему, начерченную от руки. Проскочив Химки, мы остановились в небольшом дачном поселке, утопающем в зелени. Дом под номером 97 стоял на шибе У самого леса заколоченные ставни говорили о том, что там никто не живет. Открыв погреб, мы спустились вниз. Разобрав нескрепленную цементом кирпичную кладку, я потянулась и нащупала дипломат. Вытащив его, открыла крышку и увидела перетянутый крест-накрест банковской упаковкой пачки долларов. «Господи!» — выдохнула я. «Никогда бы не подумала, что миллион может поместиться в небольшом дипломате!» Мешок, хозяйственная сумка, это да, а тут обычный дипломат. Вернувшись в Москву, мы позвонили Галькиной матери. Искупив все розы в магазинчике у речного вокзала, поехали на кладбище. Вволю нарыдавшись, я стала убирать могилку свежими цветами. Карина, разлив по рюмкам текилу, одну из них поставила рядом с Галькиной фотографией и накрыла ломтем хлеба. Я улыбнулась и, смахнув слезы, посмотрела на нее. «Карина, мне очень хочется кое-что тебе рассказать. Только обещай, что это останется между нами. Даже Олег ничего не должен знать. Я умею хранить тайны света», — решительно произнесла Карина. «Галька тоже умела хранить тайны», — вздохнула я, погладив фотографию подруги. «В общем, слушай». В один из вечеров я вышла из такси неподалеку от дома и решила зайти в магазин. В двух шагах от меня остановилась крутая тачка со спущенным колесом. Из тачки вышел симпатичный мужчина в дорогом двубортном костюме. От него ни на шаг не отходил крепкий парень с дипломатом в руках. Я почему-то сразу подумала, что это его телохранитель. Я не ошиблась. Мужчина, как и я, зашел в магазин и со скучающим видом стал рассматривать витрины. Парень, как тень, следовал за ним, Купив трехлитровую банку томатного сока, я направилась к выходу. В эту минуту мужчина неловко повернулся, и мы столкнулись. Банка выскользнула из моих рук и с грохотом разбилась. Мужчина, рассыпаясь в извинениях, купил мне новый сок и предложил донести банку до дома. Я не отказалась. Когда мы поравнялись с его тачкой, шофер сказал, что им придется задержаться, так как в машине обнаружилась серьезная поломка. У подъезда я хотела распрощаться, но мужчина напросился ко мне на чашку кофе. Я согласилась, и мы поднялись ко мне на этаж. Телохранителя я не впустила, и он, получив разрешение шефа, ушел. Мы познакомились. Его звали Гена. Гена Топоров. В тот день он попил кофе и уехал. Я о нем даже не вспоминала. Через несколько недель он снова объявился, но уже один. Вид у него был расстроенный. Оказалось, его телохранителя убили. Жизни Топорова тоже угрожала опасность. Скажу правду, меня не прельщало знакомство с Топором. Я попросила его больше не приезжать, вообще, и забыть мой адрес. Но он настаивал на встречах. Его жена, фотомодель Наташа, была обычной проституткой, торгующей своим телом так же, как и девочки с Тверской. Он предложил мне свое покровительство, обещал содержать меня. Но я, разумеется, ответила ему отказом живым топорова я больше не видела. Когда он приехал ко мне в третий раз, его убили. Что он хотел, теперь остается только гадать. Я замолчала, сделала большой глоток текилы и усмехнувшись произнесла: « Вот тебе и случайный знакомый генка топоров. Он же топор, подкативший мне немного немало, а миллион пятьдесят тысяч долларов. Это покруче любого содержания, да? Приятное все-таки получилось знакомство. Карина достала из сумки вторую бутылку текилы, села рядом со мной и легонько обняла меня за плечи. Галька, как живая, улыбалась нам с фотографией. Уходить не хотелось. Болтая за жизнь, мы на назюзюкались так, что не смогли встать. С третьего раза, попав на нужные кнопки, Карина набрала номер Толика. — Вы куда подевались? — возмущенно закричал он. — Мы на кладбище, — ответила Карина и передала трубку мне. — На каком еще кладбище? — Голос Толика стал удивленным. «На самом обыкновенном, где покойники лежат, записывайте наши координаты». Не прошло и часа, как Толик с Олегом примчались за нами. Олег, подхватив меня под руку, небрежно схватил дипломат. Толик, поднимаясь с земли от чего-то громко хохочущую Карину, также небрежно взял портфель. «Эй, вы там, поосторожней!» – скомандовала я. «Тут такие бабки, что вам и не снились!» Мы с Каринкой на досуге воровской общак нагрели. Олег покрутил пальцем у виска. и «Я всегда знал, что ты чокнутая». «Чокнутая, не чокнутая, но я теперь невеста с приданным в один миллион пятьдесят тысяч долларов». Чмокнув мордоворота в щеку, я посмотрела на Галькину фотографию. «Ну ладно, Галинка, увидимся когда-нибудь. Только не скоро, ты уж прости меня, подружка. О цветах не беспокойся, они у тебя будут всегда. Знаешь, а насчет мужчин ты все-таки не права». Есть у тебя деньги, нет их, но без мужчин нам никуда. Оказывается, Галька, есть такие мужчины, которые дороже любых денег. Я прижалась к Олегу, и мы пошли с кладбища. Толик сел за руль карининой машины. Заглянув в счастливые каринины глаза, я поняла, что у них начинается роман. Олег усадил меня в джип, положил мне на колени дипломат. Протянул портфель и весело подмигнув, сказал. «Ну что, поехали, мисс миллионерша?» «Поехали!» – согласилась я, закрывая глаза.